Часть 6. Распространите его. Разработайте график выпуска. Дорогие читатели, мы очень близки к волшебному времени. Времени, когда вы выпускаете в мир свое прекрасное, забавное, необычное и уникальное творение. Но прежде чем мы доберемся до этого, у вас есть еще несколько шагов. Давайте начнем с графика релизов. Об этом много спорят. Кто-то скажет вам, что чем больше эпизодов вы выпускаете в неделю, тем лучше. Другие полагают, что график выпуска не имеет значения, потому что люди слушают подкасты, когда хотят. Я же думаю, что слушатели хотят знать, когда выйдет их подкаст, так же, как они знают о времени трансляции их любимого телешоу каждую неделю или старте нового сезона их любимых спортивных соревнований. Это означает не только день, но и время суток. Насколько это важно для слушателей? Подумайте об этом. Несколько лет назад Slate выпустили эпизод популярного подкаста в формате круглого стола Political Gap Fest всего на день позже. Ни на дни, ни на недели, на один день. Слушателям не потребовалось много времени, чтобы начать выражать замешательство, беспокойство и даже раздражение. Среди них был и телеведущий, который сказал, что он ждал подкаст, чтобы спланировать собственную телевизионную программу. Его звали Стивен Кольбер, и шоу, которое он имел в виду, было The Colbert Report. Конечно, это самый яркий пример. Про несвоевременный выход далеко не всех подкастов будут жаловаться знаменитости. Но все подкасты, имеющие лояльную аудиторию, должны учитывать, что их слушатели заметят, если будет отклонение от графика выхода. Моя рекомендация – возвращаясь к тому, что нужно делать. Начните работу над своим шоу. Как только вы закончите с первым эпизодом, а это займет больше времени, чем работа над любым другим, оцените, сколько времени потребуется на работу над следующими тремя эпизодами. Вам нужно два дня или это займет две недели? Установите регулярный график для написания, проведения шоу, редактирования звука, которого вы можете придерживаться. Наконец, когда у вас есть производственный график, вы можете определить и свой график релизов, И в качестве бонуса у вас будет несколько дополнительных эпизодов в запасе, если вы заболеете или уедете. Но предупреждаю, не будьте чрезмерно амбициозны. Да, некоторые шоу выходят несколько раз в неделю или даже ежедневно, но здесь всё индивидуально. С другой стороны, не выпускайте эпизоды слишком редко. Если ваше шоу выходит только один раз в месяц или раз в два месяца, Старые слушатели могут забыть о вас, а новые слушатели могут не наткнуться на вас. Кроме того, есть вероятность, что приложение для подкастов, которое используют ваши слушатели, перестанет загружать новые эпизоды в свой канал, если между выпусками пройдет больше месяца. Идеальный вариант – раз в неделю или раз в две недели, если так будет лучше. Это позволит вам стать еженедельной или двухнедельной частью жизни ваших слушателей – и, надеюсь, даст вам время, чтобы сделать отличное шоу. Примечание. Приведенный раньше совет относится к большинству подкастов, но есть некоторые исключения из правил. Например, если у вас захватывающий короткометражный сериал, такой как Empire on Blood, криминальный подкаст 2018 года о мужчине, ложно обвиненном в двойном убийстве. Те из нас, кто работал над шоу, решили, что из-за жанра и темпа истории слушатели, скорее всего, захотят залпом прослушать его, а не ждать между эпизодами даже один день. И поэтому мы выпустили все эпизоды сразу. Бонус. Когда вы выпускаете шоу таким образом, у вас есть возможность поднять количество загрузок всех ваших эпизодов, а не только первого, самого начала, потому что люди, которым понравится ваше шоу, будут просто слушать эпизод за эпизодом. Это не значит, что все серии таких подкастов должны выходить одновременно. Еженедельные выпуски по-прежнему являются наиболее распространенными в мире подкастов. Последнее здесь. Говорите со своими слушателями. Если ваше шоу выходит еженедельно, дайте им знать, что вы вернетесь на следующей неделе и так далее. Согласованность в действиях плюс общение равно ваш идеальный график выпуска. Сезонные, короткометражные и шоу в процессе разработки. Вот различие между тремя распространенными типами подкастов. Шоу в процессе разработки. Это шоу с элементами сабспенса. Эпизоды выходят один раз в неделю, один раз в две недели, несколько раз в неделю или ежедневно. Как правило, это новостные или ток-шоу, или программы в формате интервью. Примеры. Call you, girlfriend. The Waves. Сезонные шоу. Похоже на сериал. В год может выходить один, 2 или даже три сезона. Между сезонами можно выпустить бонусный контент, повторы или вообще ничего. Примеры. Steel Processing, Serial. Короткометражный сериал. Многие документальные фильмы о реальных преступлениях и фантастические подкасты являются такими мини-сериалами. Примеры. Dirty John, 36 Questions. Сделайте привлекательную обложку. Пришло время поговорить об оформлении. Я знаю, знаю. Вы же творцы аудио, а не визуального контента. Но поверьте мне, это очень важно. Обложка будет мелькать в новостных лентах. Если вы когда-либо занимались написанием статей, это будет отображаться в блогах и новостных заметках. В большинстве случаев это будет первое, что потенциальные слушатели узнают о вашем шоу. И если это не выглядит притягательным, они не нажмут на play, и тем более не подпишутся на вас. так что посвятите этому немного реального времени. Откройте любое приложение подкаста и посмотрите на обложки других подкастов. Что выглядит заманчиво для вас, а что дешево? Какие шоу вы не замечаете, а какие хотите скопировать? Скорее всего, вы обнаружите, что вас тянет к обложкам, которые не слишком сложные, к изображениям, которые очевидны и не нуждаются в интерпретации. Названия шоу понятны и легко читаются. Все как будто кричит, я именно такой, и вы должны слушать меня. И вы думаете, да, я буду слушать тебя. С другой стороны, я готова поспорить, что вы прокручиваете мимо любой обложки, на которой есть сложные узоры, цветочные шрифты и запутанные изображения. Это потому, что слишком много визуального шума не удерживает внимание зрителя и не стоит времени, прокручивающего ленту Apple Podcasts или Stitcher. Но кроме прямого копирования хорошей визуальной части... Но, пожалуйста, не делайте этого. Как вы можете избежать создания плохой обложки? Первое. Не делайте свою обложку для большого экрана. Да, вы можете и должны делать ее на компьютере с экраном любого размера, который для вас удобен. Но имейте в виду, что в 99% случаев ваши слушатели будут видеть вашу обложку не на гигантском экране, а как крошечный квадрат на крошечном экране. Этот крошечный квадрат будет меньше одного квадратного дюйма и появится рядом с сотнями других изображений, которые также меньше одного квадратного дюйма. Имейте это в виду. Второе. Убедитесь, что люди могут прочитать слова. У большинства подкастов обложки содержат слова, которые трудно разглядеть. Шрифты фигурные и тонкие, цвет текста сливается с фоном или в крошечном квадрате слишком много другого, что мешает прочесть слова. Не заставляйте людей задаваться вопросом, называется ваше шоу «Только Бог может судить» или «Только Бог может солить». О чем вы говорите? О религии или о кулинарии? Третье. Не бойтесь минимализма. Силуэт со словами – это прекрасно. Ваш портрет рядом с названием шоу – это здорово. Может, даже и одной надписи будет достаточно. Решайте сами. Четвертое. Создайте и соблюдайте фирменный стиль. После того, как вы разработаете обложку, используйте одни и те же цвета и изображения в социальных сетях. К ним относятся Twitter, Facebook, веб-страница вашего шоу, пресс-релизы, визитные карточки и все остальное, где упоминается ваше шоу. Пятое. Если вы сомневаетесь в своих силах, поищите дизайнера. Много молодых ребят размещают в сети свои портфолио. Погуглите, это недорого. Мастерство сочинения заголовков и синопсисов. Вы не можете судить о книге по обложке, но точно откроете ее, если вам понравилась обложка. То же самое относится и к названиям. Что звучит интереснее, лошади или тайный язык лошадей? Я думаю последнее. Разве вы не хотите узнать, как говорят лошади? А я хочу. Но печальный факт заключается в том, что многие подкастеры об этом вообще не думают. Когда выпуск готов, они просто назовут его как попало, первым словом, что придет в голову. Но помните, тематика – это просто тематика, это не история. И она, конечно, не заманчива сама по себе. А вам нужно именно заманить. Ещё одна распространённая ошибка – озаглавить эпизод заранее, то есть до записи и редактуры. Но что если во время записи произойдёт что-то действительно смешное? Что если о госте обнаружится что-то действительно необычное? Разве это не должно быть в названии? Конечно, должно. Таким образом, вместо того, чтобы просто назвать эпизод именем гостя, который появляется на вашем шоу – Дэшен Смит, придумайте название, содержащее что-то, о чем Дэшен Смит говорит в интервью с вами и чем слушатели будут заинтригованы. Дэшен Смит – о том, что заставляет его плакать. Примечание. Если вы хотите, чтобы ваша аудитория слушала эпизоды вашего шоу в определенном порядке, обязательно добавьте номер эпизода в начало каждого заголовка. эпизод 1 «Сюрприз, мы беременны», «Эпизод 2. Утренняя тошнота», «Эпизод 3. Первый дородовой осмотр» и так далее. Это особенно важно при сериализации историй. Теперь перейдем к описанию эпизодов. Как и в случае с названиями, хочется, чтобы они цепляли и при этом сообщали, о чем тот или иной выпуск. Но кроме того, вы захотите вставить ключевые слова, чтобы высвечиваться в поисковиках. Например, если ваш выпуск об известном человеке, включите имя этого человека и должность – Леона Си, президент американского клуба по живописи на бархате. То же самое с событием, упомяните его. При этом не пишите очерк, не хороните лид. Вы уже знаете, что краткость – сестра таланта, а значит, двух-трех предложений будет достаточно. Распространяйте свой подкаст. Вы находитесь в самой прекрасной точке процесса подкастинга. Это момент, когда у вас есть всё, что нужно, чтобы представить свой подкаст миру. У вас есть обложка и график выпуска. У вас есть название шоу и описание его эпизодов. И, конечно же, у вас есть куча отличных аудиофайлов, которые вы отредактировали и превратили в шедевры. Знаете что? Как эпизод переходит из вашего компьютера на устройство ваших слушателей? Будьте уверены, это займёт всего четыре простых шага. Первое. Сохраните ваш эпизод в правильном формате. Скорее всего, вы записали и отредактировали свой эпизод в формате Waveform Audio – Wave. Но когда придет время распространять ваше шоу, вам нужно будет экспортировать его в виде mp3-файла. Вот почему. Wave-файлы имеют более старый формат и записывают аудио без потери качества. Но файлы очень тяжелые. Минута аудио в формате Wave может весить от 10 мегабайт до 16 мегабайт, что делает вес 30-минутного эпизода равным почти половине гигабайта. Хотя это мало для компьютера, это огромный файл для мобильного телефона или планшета. MP3-файл, с другой стороны, представляет собой сжатый формат, который выбрасывает неважную информацию о звуке, чтобы сделать файл намного меньше. 30-минутный эпизод в формате MP3 обычно составляет десятую часть размера WAV-файла, что делает MP3 более удобным для распространения и мобильных устройств. Это формат, который вам понадобится. Второе. Выберите хостинг-платформу. После того, как вы сохраните готовый трек в формате MP3, ваш следующий шаг – создать платформу, где люди могут слушать эту запись. Самый простой способ – использовать ориентированный на подкасты хостинг, который предоставляет блогоподобные страницы, каналы, метаданные и метрики в одном месте. Самым популярным является Libsyn, который славится своей простотой использования для начинающих. Но есть и много других, таких как Podbean, Blurry и SoundCloud. Хорошей альтернативой может стать создание сайта и использование этого сайта для хранения аудиофайлов в формате MP3. Многие онлайн-сервисы или платформы уже имеют функции для размещения аудио и подкастов. Например, популярная платформа WatchPress доступна в открытом доступе, а на сайте watchpress.com можно найти все необходимое, чтобы разместить ваш подкаст. Коммерческие сервисы, такие как Wixcom или Squackspace, предлагают то же самое. Третье. Создание новостной ленты. После того, как вы создали или определились с местом для размещения подкаста, настройка новостной ленты является следующим шагом. Она представляет собой список выпусков и ссылки на них, а также содержит следующую информацию – название, автор, резюме, описание, обложка, категории и продолжительность. Когда вы выпускаете новый эпизод, вы просто добавляете еще одну запись в свой канал. Большинство платформ для ведения блогов или хостинга, таких как Libsyn, делают это автоматически. Четвертое. Синдикация. Это одновременное распространение информации на различные страницы или веб-сайты, как правило, с использованием технологии RSS или Atom. Отправьте свой канал в Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify и так далее. В интернете есть отличные инструкции по этому процессу, и если вы используете платформу хостинга для подкаста, например, Libsyn, на них уже предлагается автоматическая загрузка и синдикация на популярных площадках. Как правило, вам нужно отправить свой канал только один раз. Apple Podcasts, Google Podcasts и другие магазины одобрят ваш контент после рассмотрения. Это нужно, чтобы подтвердить и гарантировать, что подкаст действительно соответствует описанию. Затем, после рассмотрения, RSS позволяет волшебным образом загружать новые выпуски на платформы, где вы зарегистрированы. Сетевые возможности Теперь, выпустив шоу через Lipson, SoundCloud или любую другую хостинг-платформу, ориентированную на подкасты, вы можете остановиться. Но для некоторых подкастеров это просто ступенька. Они хотят присоединиться к сети – В этих организациях существуют команды по продажам и по производству, бухгалтеры, юристы, специалисты по маркетингу, студии, есть оборудование и большие платформы. Перечисленное почти всегда гарантирует огромную аудиторию слушателей от 10 до 100 тысяч человек. Несмотря на то, что в США существует много сетей подкастинга, примкнуть к ним – нелегкая задача. Большинство сетей не будут рассматривать предложения людей, которые не имеют послужного списка в сфере подкастинга, уже существующей аудитории и популярности. И большинство из них не желает привлекать шоу, каждый выпуск которого не набирает 50 тысяч скачиваний. Как же присоединиться к сети, если у вас нет огромной аудитории? Я смогла пробиться, будучи штатным сотрудником на низкой должности, в двух крупных организациях. Сначала WNYC, а затем Panoply. В каждой сети мне давали возможность показать свои идеи, и мне повезло, что моим идеям дали зеленый свет. Но есть обратная сторона поиска таких точек входа в сети подкастинга, с чем столкнулась я. Вам, скорее всего, не будет разрешено владеть собственным каналом, эпизодами, названием вашего шоу, социальными сетями вашего шоу, спин-офф-проектами, то есть интеллектуальной собственностью вашего шоу. Ваша сеть будет считать ваше шоу своей собственностью, и они будут считать вас сотрудником, который работает над ним, даже если идея была ваша. В свою очередь, если вы покинете сеть, вы не сможете сохранить название шоу, выпуски и даже обложку программы. И вы совсем не сможете получить прибыль от любых книг, фильмов или телешоу, которые хотят рассказать о вашем шоу. Все уйдет холдингу. Некоторые подкастеры смогли обойти это правило. В редких случаях, как в Another Round, ведущие смогли получить свои права – BuzzFeed – бесплатно. В других случаях подкастеры смогли выкупить свои права и пристроить шоу в другом месте или работать над ним самостоятельно. И, конечно же, были ведущие, которые отказались от своих шоу и продолжили делать подобные программы, но уже с другим названием, и запустили совершенно новый канал с совершенно новой сетью. Например, Reply All от создателей TLDR и Fiasco. от создателей Slow Burn. В случае с By the Book, когда Panoply решили закрыть свой контент в конце 2018 года, они продали шоу Stitcher. В этот момент мы с Джалентой с помощью нашего фантастического агента лис Паркер смогли договориться об условиях, которые позволили нам сохранить права на формат By the Book. Но это не значит, что с сетями не стоит работать. Без них меня бы не было. Но выбирая этот путь, вы должны просчитывать риски. Возможно, вы заметили, что в этой главе я ни словом не обмолвилась о деньгах, несмотря на то, что распространение и деньги часто тесно переплетаются. Не волнуйтесь, я знаю, что деньги – это то, что интересует многих подкастеров. И именно поэтому я написала отдельную главу о них. Едем дальше. А как насчет международной дистрибуции? Меня часто спрашивают о состоянии сферы подкастинга за пределами Соединенных Штатов. Есть ли там сети? Есть ли способ сделать подкаст в Великобритании, Новой Зеландии или Норвегии? Хорошая новость. Вы можете абсолютно точно сделать подкаст в любой точке мира. Есть выдающиеся подкасты в Великобритании. Отсылка к «A Gay and a non организованный моим бывшим соведущим Джеймсом баром и его другом Дэном хатсоном И в Австралии. Не могу не упомянуть международный феномен «The Teeter's Pet». И почти везде, где существуют компьютеры, программы для обработки звука и интернет. Но в то время, как в Соединенных Штатах существуют десятки сетей, которые делают подкасты, ситуация в сфере подкастинга в мире отличается от нашей. В Великобритании, например, есть только одна крупная аудиосеть – BBC. А в других странах самые успешные подкасты, как правило, связаны с крупными изданиями. Например, The Teacher's Pet был выпущен газетой The Australian. Это в основном потому, что аудитория слушателей ниже. Согласно исследованию «Infinidial» 2019 года от Edison Research, 32% американцев слушают подкасты ежемесячно. Но отправляйтесь через океан в Великобританию, и там будет только 5 миллионов 900 тысяч слушателей в возрасте старше 15 лет. Население Великобритании – 66 миллионов человек, согласно исследованиям, проведённым ОФКОМ. Другими словами, это все еще очень рискованно – выходить на международный рынок. Но игра может стоить свеч. Например, британский подкаст «My Judge Wrote Upon Her» может похвастаться 150 миллионами загрузок. А другие британские подкасты, в том числе «The Guilty Feminist», получили международное признание. Ежегодно появляются все больше международных наград в сфере подкастинга, проводятся конференции, а крупные международные издания, такие как «The Garden», начали составлять списки лучших подкастов. Почему бы вам не пойти дальше, пока индустрия относительно не развита? Ваш подкаст может наделать шума на международном рынке. Подумайте о монетизации. Друзья, я не хочу быть пессимисткой, но я должна сказать вам твердо и ясно. Подавляющее большинство подкастов не зарабатывают. Это может вас удивить, учитывая все заголовки о безумном развитии подкастинга. И не поймите меня неправильно, в мире действительно существуют подкасты, зарабатывающие миллионы. Фактически PricewaterhouseCoopers PwC и Бюро интерактивной рекламы IAB прогнозируют, что расходы США на рекламу для подкастов удвоятся с примерно 314 миллионов в 2017 году до 659 миллионов в 2020 году. Но печальный факт заключается в том, что начинающему подкастеру трудно заработать такие деньги. И вот почему. Первое. Большинство рекламодателей все еще боятся подкастов. Подкастинг – это новая сфера для них, особенно по сравнению с печатной, ТВ и радиорекламой. Второе. Рекламодатели, уверенные в жанре, обычно предпочитают работать сетевыми подкастами. Это не значит, что монетизация невозможна для начинающего подкастера. Есть положительные примеры. Некоторые из них, например, Меган Тан из Милленио, даже сказали мне, что они смогли жить за счет прибыли от подкастов, хотя в случае с Меган работа с книгами стала гигантским шагом на пути разработки и маркетинга ее шоу, а потому она в конечном итоге присоединилась к Радиотопия. Если вы решили заработать деньги, есть несколько путей, которыми вы можете пойти. Первое. Краудфандинг. В каждом эпизоде вашего шоу просите своих слушателей пожертвовать вам деньги через сайт, такой как Patreon или Kickstarter. В обмен на пожертвования подкастеры обычно дарят своим слушателям подарки, благодарности в эфире, мерч и так далее. Второе. Членский взнос или подписка. Некоторые шоу доступны только за плату. Есть случаи, когда шоу доступны всем желающим, но за плату участники получают отсутствие рекламы, бонусный контент, ранний доступ к эпизодам или другие опции, которые стоят этих нескольких долларов в месяц. Третье. рекламодатели Вы же наверняка слышали рекламу бюстгальтеров «Тердлав» и «Матрасов Каспе» на разных шоу. Большинство из них появляются в подкастах крупных сетей. Но есть и другие рекламодатели, которые готовы участвовать в небольших шоу, чьи покупатели – ваша аудитория. Например, если у вас шоу о материнстве, то оно может заинтересовать производителей подгузников и детского питания. Четвертое. Спонсорский контент. В спонсируемом контенте рекламодатель платит за определенное количество эпизодов или целый сезон, обычно в обмен на то, чтобы быть в центре сюжетной линии шоу. Это означает, что если, скажем, у вас подкаст о коктейлях, вы можете попросить компанию «Светка» профинансировать серию из четырех частей о коктейлях с водкой, а затем попросить «Бейлис Irish Cream» спонсировать серию о коктейлях для Дня Святого Патрика и так далее. Но обратите внимание, выбрав этот путь, вы должны быть готовы позволить бренду принимать редакционные решения, что может замедлить ваш производственный процесс и сделать шоу не совсем вашим. В первых двух случаях вам нужны слушатели, которые действительно готовы инвестировать в вас и в ваше шоу. Если вам повезет, вас может ждать успех, как у Opening Arguments, подкаста, который объясняет законы через подачу новостей и зарабатывал 1721 доллар в месяц в 2016 году от своих лояльных спонсоров. И если вам действительно очень повезло, вы можете стать как Last Podcast on the Left. подкаст про криминалистику, который заработал примерно 25 тысяч долларов в месяц от своих 4300 спонсоров Patreon по состоянию на 2017 год. Что касается последних двух вариантов, я предлагаю сначала собрать хотя бы 5000 преданных слушателей одного выпуска. Ваша хостинг-платформа сможет предоставить вам данные о количестве уникальных слушателей, подписчиков и так далее. А затем узнать как можно больше о них. например, их пол, возраст, раса, местоположение. Затем передайте эту информацию потенциальным рекламодателям. Приготовьтесь услышать большое количество отказов. И когда вы, наконец, услышите «да», договоритесь о деньгах в письменной форме и введите подробные отчеты. Наконец, если ни один из вышеперечисленных вариантов не подходит для вас, не теряйте надежды. Будьте в курсе того, что предлагают различные платформы для дистрибуции. Все больше и больше компаний «Анка» и «Мегафон». экспериментируется с размещением рекламы в шоу с небольшой аудиторией, и чем устойчивее становится подкастинг, тем больше рекламодателей ищут партнеров в нем. Сколько рекламодателей платят за места на подкастах? Стоимость рекламного объявления в подкастах, как правило, рассчитывается на основе CPM. CPM расшифровывается Cost Per Mill и означает «цена за миль». «Мил» происходит от латинского слова, означающего «тысяча». поэтому другим способом сказать это было бы «цена за тысячу». Это работает так. Вы и рекламодатель определяете, сколько денег они готовы заплатить за каждую тысячу загрузок нового эпизода вашего шоу, как правило, в течение месяца. Итак, если каждый эпизод вашего шоу получает 10000 загрузок в первый месяц, а ваш CPM составляет 20 долларов, это означает, что вы заработаете 200 баксов за одно рекламное объявление, которое звучит в каждом новом выпуске шоу. ставки CPM обычно варьируются от 15 до 50 долларов. Цена зависит от количества загрузок.